Глава 13. «Черный мог бы и не брать с меня обещания разглашения. Тайный ход, которым он меня нес, остался тайным для моего помутившегося сознания. Я уткнулась носом в широкое и крепкое плечо репти, от него вкусно пахло свежестью моря и ветра, запутавшегося в сосновом лесу, и едва замечала происходящее. Все силы уходили на то, чтобы сохранить сознание и попытаться пошевелить пальцами правой руки». по ощущениям, превратившимися в чугунную гирю. «Похоже, колечко против моей кандидатуры в невесты, или это аллергическая реакция на чешую рептилоидов?» Попыталась я прошептать, но язык отказался шевелиться, и антидот я уже использовала, а зарядить потайную капсулу не было возможности. В память отложился длинный, тускло освещенный туннель с трубами и проводами, по которому Габриэль бежал до массивной двери, открывшей вход в следующий тоннель. Мой носильщик явно нервничал. По виску, покрытому редкими черными чешуйками, словно рептий не до конца скинул иллюзию и застыл в начале метаморфозы, стекали капли пота. Автоматических блокпостов было несколько, и у каждого перехода приходилось ждать идентификации. А кольцо на моем пальце каждый раз пульсировало в такт красному огоньку на очередной панели, неохотно становившемуся зеленым. Потом, сгрузив меня в какую-то повозку, похожую одновременно и на лодку, и на дрезину, только на воздушной подушке, черный нажал несколько кнопок на пульте управления. Увы, мне не удалось запомнить. И дрезина пушечным ядром рванула по подземному ходу, удивительно похожему на туннель метро. Мне показалось, ехали довольно долго. Я впала в забытье под обеспокоенное бормотание жениха. Потерпи, Василиса, скоро доберемся, и я разберусь, почему у тебя такая нестандартная реакция на наше фамильное бручальное кольцо. Такого не должно быть, точно знаю, иначе дед предупредил бы меня: Потерпи, это не смертельно. Не дожидаясь ответа, репти вытащил моб и с кем-то быстро переговорил на своем шипящем языке. Едва он дал отбой, как его моб разразился требовательной трелью, но Габриэль скинул вызов, а его лицо стало злым. «Кстати, почему я все еще вижу его человеческое лицо, лишь слегка тронутое у висков и на шее пятачками чешуи, похожими на родимые пятна, если не присматриваться?» Наконец, мельтешение красно-зеленых огоньков туннеля замедлилось, а потом и совсем остановилось. и черный извлек мое обмякшее тело из кресла и снова куда-то потащил. Надеюсь на выход, а не топить или прикапывать. На выходе нас встречали трое. Рыжеволосый человек в гражданском костюме и с очень неприятным, цепким, как паучьи лапки, взглядом светлых глаз. И два репти. Один в черной форме военного образца, второй с медицинским саквояжем и носилками. При взгляде на лишенные иллюзии вытянутые морды я поняла, что кольцо невесты все таки работает. «Всё готово, Оливер?» — спросил черный у человека. «Готово. Всё по списку», — почему-то уточнил неприятный тип. Его взгляд скользнул по моей опухшей руке, и глаза шокированно округлились. «Это то, что я думаю, Гэб?» — выдохнул он шепотом. «Догадываюсь, о чем ты думаешь, но спорим, что ты снова ошибся». С насмешкой отозвался принц тени, укладывая меня на развернутые носилки. Медик тут же опустился передо мной на колени и занялся осмотром пострадавшей. «Ну, знаешь, тут уже невозможно ошибиться», — прошипел Оливер. «Я узнал ваше фамильное обручальное кольцо. Видел его на предсвадебных фото твоей матери. Этим шагом ты убил свое будущее, Гэб, и оттолкнул всех, кто тебя поддерживал». «Да? И что?» Разве такие мелочи могут помешать нашей дружбе, Оливер? Усмешка Гэба стала шире. Несмотря на услышанное, оба сокланника остались невозмутимыми. Впрочем, на их чешуйчатых мордах сложно разобрать эмоции. Медик приставил к моей руке какой-то прибор, но вскинул взгляд черных глаз. Простите, мисс, я веду вам противоотечный препарат и сделаю срочный анализ крови, чтобы определить необходимый антидот. Вы согласны? А без этого никак нельзя. Никак. Отек квинки опасен для мозга в первую очередь. Кроме того, мы не сможем избавить вас от кольца, у вас слишком сильно опухла рука. Рано избавлять, возразил Габриэль, мы еще не вышли на поверхность. Система ее не выпустит без кольца. Дядюшка постарался. Мужчины, а я к своему ужасу почему-то воспринимала и медика, и охранника, не как самцов чуждого вида, а как мужчин, в чем-то даже привлекательных, нервно переглянулись. «Василиса, ты опять непозволительно долго думаешь. Делай укол, Марк, мы не можем ждать». Но медик все-таки вопросительно взглянул на меня, и я кивнула, соглашаясь. «Один черт. Может, там и правда всего лишь безобидный противоотечный препарат?» Что-то я с этими рептилоидами совсем параноиком стала. Репти быстро прижал аппарат к моей руке. Укол я даже не почувствовала, но через пару мгновений темный туман в глазах начал рассеиваться. В это время репти подхватили носилки и потащили меня к эскалатору. Гэп шел впереди. Рыжеволосый Оливер замыкал. Сказала бы шествие, но нет, это была полноценная пробежка. И весь путь человек сверлил меня испытующим взглядом, словно хотел вскрыть мне вены и посмотреть, точно ли там течет банальная человеческая кровь, а не жидкое золото, что объяснило бы ему появление фамильного обручального кольца репти на моей руке. Наконец в лицо ударили свежий морской ветер и яркий солнечный свет. Меня вынесли на поверхность. Наверху оказался пятачок песчаного пляжа, окруженный скалистым амфитеатром. Медик сделал еще один укол, и мне совсем полегчало. Но к моей досаде отек пока недостаточно спал, чтобы освободиться от проклятого кольца. Еще удивительнее, что на черном ребре кольца откуда-то появилась золотая прожилка, «Сэр, вы это видите?» — присвистнул Оливер. «Это что, ржавчина? Откуда на таком материале, как снейкмет, ржавчина?» «Снейкмет» — жаргонное сокровище от английского «snake metal» — змеиный металл. «Это просто налет, друг мой, потом почистим», — отмахнулся Габриэль. И приказал второму из репти, молчаливому охраннику. «Отгони дрезину на остров, Мишель. Оливер...» «Марк, вы следуйте за мной». А сам зачем-то вытащил меня из носилок и понес собственноручно. Я попыталась вырваться и встать на ноги, но черный прошипел. «Не дергайся, а? Мы опережаем их лишь на пару минут». «Кого их?» — осипшим голосом спросила я. Говорить было больно, так сильно опухло горло. «Ненавижу кольца! Ненавижу рептилоидов и их тайны! Ненавижу быть беспомощной куклой!» Во-первых, дядюшкину группу захвата, а во-вторых, чересчур любопытных драконидов. Они тоже нас засекли и летят сюда. Так быстро удивилась я, но дергаться перестала. Тем более, что репти уже нес меня по неприметной тропе между скалами, оглянувшись, я уже не могла найти то место, где мы вышли из подземного туннеля. А наверху нас ждал уже знакомый мне гравикар. Габриэль посадил меня в машину, сунул мне в руки полушлем, и на этот раз я его безропотно надела, и ремни безопасности пристегнула. Мы взлетели вдвоем, хотя Оливер и порывался сесть Габриэлю на хвост. А еще через полминуты, когда мы уже значительно удалились от берега, я увидела еще два точно таких же черных гравикаров, взлетевших из той же точки, что и мы, и направились они в разные стороны. Три машины разошлись веером. Две вглубь материка, в том числе наша, и одна вдоль берега, прочь от Грентона. Кто бы не выслеживал нас, им придется разделиться. Но пока никаких преследователей я не увидела. Может быть, потому что Гравикар летел очень низко, стлался тенью, теряющейся среди скал. Лучший способ уйти от возможных радаров. Не знаю, что мне вкололи, но меня охватило удивительное спокойствие и расслабленность, как будто все беды остались позади. Даже есть не особо хотелось, хотя меня оставили без завтрака. Отек медленно уходил. Кольцо на пальце, которое теребило от нечего делать, начало проворачиваться, но еще не снималось. И золотая полоска на нем увеличивалась, как будто странная химическая реакция все еще продолжалась. Но неприятных ощущений или покраснения на коже не было. Василиса, ты там жива? Как ты? Репки повернулся в полоборота. Но оценить его облик я опять не могла. На нем красовался полушлем, оставлявший на виду твердый подбородок и губы. Обычные, человеческие. Черные чешуйки виднелись только на шее и полоской сбегали в ворот майки. На руках чешуя приобрела вид наручей, но никакого отторжения не вызывала. Она казалась странной татуировкой, а не твердой рептилией шкурой. Я отвела взгляд. Не самая большая проблема сейчас, почему этот репти сумел удержать иллюзию. Уже лучше. Куда мы летим? Никуда конкретно. Сначала попробуем затеряться, переоденемся, позавтракаем, а потом я отвезу тебя, куда скажешь. Но не в академию, туда пока нельзя. Подумай, где тебя не будут искать? Все равно найдут, я пожала плечами. В наше время сложно затеряться, не в средневековье живем. Адреса всех моих родственников и знакомых есть в базе Академии и где-нибудь в военно-космическом министерстве». «Уже нет. Я распорядился изъять информацию о тебе отовсюду, пока все не успокоятся, а мы не придумаем, куда тебя спрятать». «Что?» — вскричала я, сжимая кулаки. «Захотелось убить этого гада, как бы, между прочим, сообщившего, что сломал мне жизнь. Как это изъять?» То есть курсантки Василисы Олеговны по сной больше не существует. Мои документы не действительны, даже водительское удостоверение. Это временно. Когда станет безопасно, все вернем, как было. Невозможно изъять все. Всегда есть резервные копии. На мой наивный вопль Репти слегка растянул губы в улыбке, и я поняла: для них невозможного нет. «А если и есть, то только потому, что существуют дракониды». И я зашла с другой стороны. «Зачем меня прятать? Почему именно меня, а остальные?» Остальные не вызвали особого интереса у моих родственников. «Ну не убьет же меня твой дядя! За что?» «Не убьет, конечно. Это не наши методы». Черный скривил губы, но я ему не поверила. а то мы не знаем, как хладнокровно и бесследно расправляются репти со своими врагами. Ни один случай не доказан, правда, но все знают, если кто-то перешел им дорогу, то через какое-то время этот кто-то исчезает так или иначе. Не будет ему ни карьеры, ни бизнеса, ни свободы в некоторых случаях. Таких смельчаков и убивать не надо. Они сами успешно с этим справлялись. До появления драконидов никто и слова не осмеливался сказать против хозяев жизни. «И долго мне надо будет прятаться?» «Пока я так или иначе не устраню сэра Дэвида», откровенно признался Репти в убийственных планах. «Точнее, пока не отстраню его от власти в клане. У него хорошая поддержка, но сегодня он совершил большую ошибку. Мне нужно совсем немного времени, чтобы дожать. И, конечно, еще время, чтобы погасить конфликт с драконидами. Он развивается по нежелательному для нас сценарию». «И все-таки сколько?» Крайний срок месяц. К началу твоего учебного года мы справимся с возникшей проблемой, и тебя восстановят на курсе. То есть я уже отчислена? снова взвелась я. Нет, конечно. Кого отчислять? усмехнулся чешуйчатый. Тебя просто нет и никогда не было среди курсантов академии. А как же мои родственники, друзья, преподаватели их много. У них отличная память и влияние тоже есть. Они не смирятся. «Какая версия будет им скормлена?» «Всех студентов сегодня же отправят на разные курорты по оплаченным нами путевкам. Преподаватели подписали ваши отчеты о практике и не вспомнят о вас до начала учебного года». «А когда мы успели сдать отчеты?» «Как обычно, по цифровым каналам сразу после завтрака», — усмехнулся Репти. «И я поняла, что практику я тоже не успела сдать». «Так ты придумала, куда тебя отвезти?» Я могу предложить отсидеться в одном из моих комфортабельных домов где-нибудь в горах или на побережье океана. Тебе там понравится. И снова попасть в капкан? Я из этого еще не выбралась. Нет, спасибо. Мне там точно не понравится. У нас, как я вчера, убедилась совершенно разные представления о комфорте и о том, каким должны быть окружающий ландшафт, архитектура и интерьер. Габриэль вздохнул и вдруг накрыл мою ладонь своей и легонько сжал. «Прости, но прошу тебя, не снимай кольцо, пока все не закончится. Иначе у тебя не будет никакой защиты от моих сородичей». «Защиты!» — фыркнула я, выдернув ладонь. «А кто защитит меня от тебя и твоего кольца? Почему оно на меня так подействовало? Или я на него? Почему появилась эта ржавчина? Оно утратило свои функции?» «Поэтому твоя иллюзия все еще действует на меня?» Репти отрицательно качнул головой. «Не поэтому. Когда я вернусь, то разберусь подробнее. Все данные от кольца поступают на мой компьютер. Как ты понимаешь, это не простая полоска черного металла. В нем спрятана целая химическая лаборатория. А пока могу озвучить только свои догадки. Ты — потомок враждебного нам рода, Василиса, генетически модифицированного рода охотников на мой вид». поэтому у кольца такая реакция. Избавлюсь от него сразу же вопреки уговорам. Нанотехнологии сродни магии, хотя последней, конечно, не существует. Но что я могу противопоставить вмешательству в организм на молекулярном уровне? Бабушкин заговор? У нас с ним взаимное отторжение. Я с ненавистью посмотрела на черно-золотую чешуйчатую полоску, из-за которой рука опухла и покраснела. Хоть в том повезло, что по своим традициям репти окольцовывают не правую руку, а левую. «При отторжении совсем другая картина», — возразил черный. «Сейчас оно пытается приспособиться». «Что?» — я с ужасом дернула кольцо, но оно застряло на косточке фаланги. «Оно пытается изменить меня? Сделать из меня репти?» Черночешуйчатый гад рассмеялся. «Сколько страха и отвращения! Нет, Василиса». Ты останешься человеком, не бойся. Поверь, если бы можно было так легко и просто изменить людей или хотя бы ваши отношения к нам, мы бы это давно сделали. Слишком устали от вашей ненависти. Для этого не обязательно было бы надевать фамильное обручальное кольцо, просто взять в руку деньги. Хотя нет, они ненадолго контактируют с кожей. Дольше авторучка. Футляр Моба, наушники, бижутерия. Да мало ли способов можно придумать. То есть другого варианта, кроме принуждения, ты не рассматриваешь? Например, изменить, если не самих себя, то отношение к нам, людям. Понравится нам, это же просто. К примеру, дракониды не вызывают такой ненависти у людей. Ими восхищаются, хотя они тоже не люди. Черный надолго замолчал. А я все-таки сдернула кольцо, основательно расцарапав кожу на пальце, до крови. и зажала в руке, не решившись положить на безупречно чистую поверхность приборной панели. Еще не хватало обляпать чужое имущество своей кровью. Заметил репти или нет, но ничего не сказал, даже не повернулся, сосредоточившись на дороге. Гравикар замедлил ход и осторожно двигался вдоль ущелья.